Глава двадцать Наследство. Что там у тебя? Дегать? Перед тем, как наливать в чашке свежезаваренный кофе из кофеварки, Фрелик безуспешно пытался отмыть остатки старого кофе. Фарфоровая чашка — гонор страны, давным-давно похищенная в столовой, внутри совсем потемнела от кофеина. У самого Фрёлика чашка была зелёная, керамическая. Ему подарила её на Рождество та самая Анна которая делала опись на месте преступления. Мысли Фрюлика невольно устремились к Анне и к ночи, которую они провели вместе после рождественского ужина, почти четыре недели назад. Франк Фрёлик нечасто изменял Еве брит. Если такое всё же случалось, он всегда потом горько раскаивался и ещё долго боялся, что подцепил венерическую болезнь или стал причиной нежелательной беременности. Но после ночи с Анной таких чувств у него не возникло. Споласкивая под краном в заросшую чашку гонорстрана, которая не желала отмываться, Фрюлик размышлял. А неплохо было бы позвонить Анне и попросить поскорее представить им список вещей в магазине рейдеров Ольги Есперсона. Он посмотрелся в зеркало и спросил себя. «Ну зачем? Зачем тебе это надо? А?» — отозвался со своего места страна, листавший «Вечерний выпуск», «Афтон Постон». «Что?» — удивился Фрёлик. «Ты что-то сказал?» — заметил Гундер странно, не отрываясь от газеты. Фрёлик выпрямился. Он понял, почему хочет ещё раз увидеться с Анной. Когда они случайно встретились в антикварном магазине Есперсона, глаза у неё сверкнули. И всё же она ни словом не намекнула на их прошлое свидание. Он налил кофе в обе чашки. «Я говорил, что у Юни Стокма телефон молчит» ответил он гунар Стране и поставил перед шефом полную чашку сток мы исчез с лица земли тем больше оснований его навестить начать можно с его сына владельца ремонтной мастерской в турсхове продолжил фрелик отпивая глоток и морщась кто туда пойдет ты или я я сказал гунар странно поднимая голову ну а что ты думаешь о братьях по твоему у них был мотив он сложил газету Фрёлик, который до сих пор думал о банне и о том, как ночью четыре недели назад её волосы щекотали ему нос, попытался прогнать ненужные воспоминания и сосредоточенным видом посмотрел на Гуннерстраду. Тот косился на него как-то подозрительно. — А что? — Рейдер и Игрид владели всем совместно, — сдержанно заговорил Фрелик. Никто... Её прав не оспаривал. Их брачный договор хранится в отделе регистрации браков в бёрне -Сунде. Так вот, там ничего особо не оговорено. Завещание, как нам известно, Есперсон аннулировал. Так что, если Ингрид Есперсон будет держаться твёрдо, ей достанется всё. Он махнул рукой. «Нет», — возразил Гуннер странно, «Карстен Есперсон тоже имеет право на долю наследства. Он не её сын». У него есть право на долю имущества. Ну, допустим, Ингрид может распоряжаться долей старика в его предприятии, сказал Фрюлик. Она дала понять, что магазин ее не интересует, и она с радостью избавилась бы от него. Скорее всего, теперь, после смерти Рейдера, сделка все же состоится. Хочешь сказать, что мотив имеется у братьев. Я хочу сказать, что не обращать внимания на такой мотив глупо уточнил Фрюлик. «Рейдера, который не давал им продать магазин, больше нет. Каждому из братьев по закону принадлежит треть. Более того, все сходятся на том, что Карстен магазином не дорожит. Однако, Фрюлик задумался, мы ведь не знаем, кому он достанется. Если и возникнет имущественный спор, то между Карстеном и вдовой, а они до сих пор прекрасно находили общий язык. Карстен, как законный наследник, имеет право на процент от всего имущества, который вычитается из доли Рейдера в совместной собственности. Поскольку Ингрид и Рейдер владели всем совместно, выгоду от смерти Рейдера получает скорее Ингрид, чем Карстен. «Нам ничего не известно о покойной матери Карстена», — напомнил гуннар Страна. «Что?» «Карстен также имеет право на ее долю наследства. Мы не знаем, сохранил ли он за собой такое право. Вообще, когда я думаю о том, чего мы еще не знаем, мне кажется, что наследственные споры окажутся гораздо сложнее, чем представлялось в начале. Я даже сомневаюсь...» Гуннер странно замолчал. «В чем ты и сомневаешься?» Гуннер странно покачал головой. «Пока сам не знаю». Во всяком случае, трудно усмотреть мотив для убийства только в одном вопросе о наследстве. «Может быть, нам стоит поскорее раздобыть опись всего, что было в магазине?» — предложил Фрелик после размышления. «Зачем?» — Фрёлик мечтательно посмотрел в пространстве. «Ну, этим займусь я. Как-то не представляю, что братья прикончили Рейдера, потому что он мешал им продать магазин». Сомнением заметил Гуннер страна. «Мешал? Да, ведь братья составляли большинство...» В случае голосования перевес был бы на их стороне. «По-моему, ты не учитываешь их внутрисемейные отношения», – перебил его Фрелик, «Тесный круг близких родственников. Три брата знают друг друга вдоль и поперек. Рейдер всегда играл главную роль. Он любил всем распоряжаться и заставлял остальных подчиняться себе. Вот им делают выгодное предложение. Результат – Арвид и Эммануэль радуются возможности уйти на покой и стричь купоны». «А Рейдер против. Братья привыкли во всем уступать Рейдеру. Разве не странно, что старший брат убит?» «Учитывая обстоятельства, в нашем деле странно все», — ответил Гуннер странно. «И кроме того, есть еще сын, Карстен, которому до чертиков надоело вкалывать на отца за гроши». «За гроши ли? Об их отношениях нам ничего не известно. Ты не можешь отрицать, что Карстен вырос в тени властного отца?» На него всю жизнь давили. Уверен, когда в детстве он боялся темноты и теней за дверью. Его жестоко наказывали. Гонер странно откинулся на спинку стула и стал ждать продолжения. Но продолжение не последовало. «Что?» — спросил Гонер странно. «Ты же видел его собственными глазами. Карстен — настоящая развалина». «Ну и что?» «Братьям известно, что на их пути к счастью есть только одна преграда — рейдер». «Ни Карстен, ни Ингрид против продажи магазина возражать не станут. Что же касается братьев, им только и нужно было, что проголосовать на совещание», возразил Гуннер Страна. «В конце концов, они находились в большинстве». «Нам известно, что Рейдер, по-видимому, сам впустил убийцу в магазин», не сдавался Фрелик. «Он мог впустить в магазин и кого-то другого, не обязательно братьев». Гуннер Страна задрал голову и посмотрел на своего более высокого коллегу. «Ты забываешь еще об одном обстоятельстве. Ты ведь сам рассказывал о Сильве, собачке Арвида. Разве наличие домашнего любимца не предполагает некоторой мягкости характера?» «Напротив, если учесть еще и собачку, у Арвида появляется дополнительный мотив. Ведь Рейдер чуть не убил ее». «Я так не думаю. Собачка, кажется, миниатюрная порода папильон» фрелик сдвинул брови гуннар странно поднял руки и стал подыскивать нужные слова да такая мелкая размером с крысу по моему таких собачек обожают стареющие проститутки и гомосексуалисты фрелик пристально посмотрел на шефа и нефть сказал в моей бабушке была такая собачка ладно сказал гуннар странно поджимая губы и морщась, как от зубной боли «Скорее всего, Арвид вполне нормальный тип, и все же мне не кажется, что мы должны зацикливаться на наследстве рейдера Фольки Есперсона. Интерес для нас должно представлять лишь то, что он аннулировал свое невыразительное завещание перед тем, как его прикончили». Инспектор кашлянул и несколько секунд смотрел перед собой в одну точку. «Во всяком случае, сейчас подозревать братьев еще рано». «Эммануэль, с которым беседовал я, еще мог бы нацарапать на теле покойника странные знаки, но он по натуре не боец и приподнимается с трудом даже для того, чтобы стряхнуть пепел с сигары». Он снова покосился на Фрюлика. «Боялся темноты, говоришь, теней за дверью?» — спросил он. «Все дети боятся темноты. Но почему теней за дверью?» «Я имел в виду неизвестность. Ее тоже боятся многие». «Ну, почему тени за дверью? Разве можно разглядеть тени за закрытой дверью?» Фрелик бросил на шефа непонимающий взгляд. «Под кроватью? Разве так не лучше?» — гонор странно развел руками. «Ладно», — он откашлялся и встал. «Ладно, пора брать след», — буркнул он, хватая пальто.